Глава 27. Совещание продолжалось семь часов без обеда и проходило сложно. Решался главный вопрос дня — будущее Сезама, и в сердце управления компанией вскрывались карты. Оказалось, что человеком, замыслившим заговор против семьи Матвея Ивановича, был никто иной, как Далманский Юрий Петрович, сын партнёра Воронова-старшего и его многолетнее доверенное лицо. И, услышав это имя, я так изумилась его причастности к махинациям и покушению на Андрея, что схватилось рукой за сердце. Вот уж о предательстве кого я и подумать не могла. А вот его связи с Пригоживым удивилась меньше, как и новости о том, что Юрий Петрович вместе с Людоедочкой избежал из страны, бросив свою семью. Кроме Валерия Куприянова, который в полиции начал давать показания, повязанных с Долманским оказались ещё трое директоров, присутствующих на совещании. Сообщив о начале большого расследования, Воронов ледяным тоном потребовал от них подписать заявления об увольнении. советовал нанять адвокатов и без сожаления выпроводил последних из кабинета, не став слушать никаких объяснений. Этот молодой мужчина обладал прямо-таки стальным характером и безжалостной хваткой, проявление которой в чистом виде я наблюдала прямо сейчас. Искры витали просто в воздухе, и рушились карьеры, а на каменном лице Андрея Игоревича не дрогнул ни один мускул и не отражалось сочувствие. Даже мне этих директоров стало жалко, на какую-то секундочку. А так-то я была возмущена вместе со всеми. Да, я присутствовала тут же, потому что никто из кабинета мне уйти не разрешил. А напротив, очень чётко дал команду составить краткий протокол совещания. И стоило мне направиться к дверям не по делу, как я слышала строгий голос шефа. «Дарья, уточните в реестре, когда у нас был заключён первый договор с базис стройсервис, и кто выступал участником подписанных соглашений? Дарья, где у нас документы по проекту «Витязь контроль»? Меня интересует, кто утвердил план индивидуальной жилой застройки несуществующего микрорайона». Даты и список строительных фирм-участников проекта. Дарья, принесите воды Петру Ивановичу. Дарья, сделайте копию вот этих материалов в ревизии и внесите их номера в протокол. Дарья, раздайте всем на подпись вот эти документы. Дарья, соберите документы. Сергей Витальевич, вы сюда пришли буравить моего секретаря взглядом или решать актуальные вопросы компании? Да, я был в ресторане Спетушок. Вам не соврали. С кем и куда мне ходить моё личное дело, как и моя личная жизнь. Но если вы считаете иначе, так и быть. Я готов отодвинуть повестку дня в сторону и обсудить с вами этот важный вопрос. Не хотите? Хорошо. Тогда уясните на будущее, что мне нравится, а что нет, и вернёмся к финансовой отчётности за прошлый год. В общем, когда в начале шестого вечера из кабинета вышел последний директор, все были в мыле, и я тоже. К тому же, вдобавок ко всему, у меня дорожали руки, ноги и пылало лицо. Если Воронов и хотел мне отплатить сторицей, то у него это получилось полна. Никто ещё так уверенно и в лоб не подтверждал слухи о связи со своим секретарём, как это сделал Андрей. Он просто никому не оставил сомнений, чего я стою. И мне тоже. Когда смогу, обязательно разревусь по этому поводу. А лучше напьюсь с горя, да хоть с Лизкой. Тем более, что и повод впереди подходящий. Новый год. Осталось только заявление об увольнении написать, и больше я Андрея не увижу. Стало грустно, тоска сжала сердце, и захотелось разреветься вот прям сейчас. На этот раз шеф меня не остановил. Сунув руку в карман брюк, он замер у окна наедине со своими мыслями и стаканом воды в красивых пальцах. Сейчас они были жёсткими и неподвижными, такими же, как его губы. Но я ведь знала, что они могут быть другими. Ох, лучше об этом больше не думать. Я закрыла протокол совещания своей подписью, собрала с длинного стола все документы и отнесла их на стол к генеральному. Тихо вышла из кабинета, притворила за собой дверь и неожиданно обнаружила в приёмной молодую женщину, высокую, темно-волосую незнакомку в длинном бежевом пальто и такого же цвета сапогах. В чёрном брючном костюме и с чёрной сумочкой на плече. Очень стильную и деловую, я бы так сказала, а ещё уверенную в себе и красивую. Она сидела на гостевом диванчике, явно никуда не торопясь, и, увидев меня, сухо улыбнулась, как улыбаются незнакомым людям, и поднялась навстречу. К этому времени уже половина управления успела разойтись по домам, а журнал посещений был пуст. Я видела её тут впервые, поэтому ожидаемо спросила. «Здравствуйте, вы к Андрею Игоревичу?» Она ответила с лёгким акцентом, или мне показалось. «Да, я к Андрею. Простите, но он не принимает без записи. Он только что провёл сложное совещание и… и устал. Не знаю, что мне подсказало, кто передо мной. Наверное, шестое чувство, не иначе». Но действительно, вдруг поплыла перед глазами, а грудь обожгла до гадка. Ничего меня он примет, будьте уверены. Я знаю, как ему помочь.